634. Гуру. Созову всех, когда настанет время действия, всех незабывших меня, всех устремленных, всех, кто учение огни йоги положил в основание жизни своей. Всем позванным было дано, каждому по вместимости принесенных кувшинов, и каждого получившего спрошу, что сделал он с полученным сокровищем. Как приумножил его, не растерял ли, как приготовил себя к тому, чтобы войти в сужденную ему сферу деятельности? Причины, заложенные когда-то как семена будущих всходов, дадут ростки духовных достижений, которые будут очень нужны в будущем. Мы намечаем действия наши, не следствие их далеко вперед. И наша забота о том, чтобы сотрудники наши не растеряли ничего из того, что им было дано, но чтобы каждый принес к сужденному сроку плоды своих устремлений и накоплений.